Но к нашему всеобщему удивлению, в спину нам никто стрелять не стал. А короткими перебежками с криком «Свои!» приблизился какой-то чумазый офицер. Упал рядом и демонстративно стал постреливать в сторону немцев из трофейного МП-40. Вскоре к нему присоединились еще пятеро бойцов, а из-за деревьев несколько раз загрохотал пулемет Дегтярева. Когда бой затих, мы услышали, как со стороны обороны полка раздается канонадо взрывов, в которые вплетаются звуки стрелкового оружия.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 Я присмотрелся. Вот это да. Павлов собственной персоной. Привет, Сергей, а ты тут какими судьбами? Ты же артиллерист. Да нет больше артиллерии, последнюю пушку сегодня разбили. Видели. Так что выходит, ты теперь в пехоте? Он пожал плечами. Выходит, что так. Ладно, не расстраивайся, повоюем еще. Тут то же засветился. Да мы, товарищ майор, с вами дадим немцам. Ты тут не прыгай от радости.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 «Возьми двух бойцов, осмотреть немцев, раненых не трогайте, может, наши к ним попадут, пожалеют, как мы их сейчас. Собрать гранаты, пулеметы, мы отходим, на наших позициях поставишь пару растяжек». Артемий кивнул, по хозяйски вытянул двух обалдевших бойцов, которые с удивлением рассматривали пятнистую форму, бронежилеты, каски, баллистические очки автоматы Калашникова с подствольными гранатометами. Припахал остальных бойцов для переноски тяжелого оснащения и перевязки Вяткина, которого как пулеметчика немцы особенно плохо воспринимали, двинулись в направлении канонады и стрельбы. Судя по звукам, там наступали последние минуты жизни обороны остатков стрелкового полка. Нашему взгляду открылась картина полного разгрома. Чуть в стороне от места выхода портала, среди воронок раскинулось все, что осталось от минометной батареи. Дальше в поле, подошедшей вплотную к русским окопам, немцы, забрасывали гранаты. На фланге, как... К нам бортам стоял бронеавтомобиль с крестами и из автоматической малокалиберной пушки пытался задавить единственный оставшийся пулемет русских. На дальнем фланге остался небольшой участок, который со стервенением обороняли черт 20 оставшихся в живых красноармейцев. Но и их судьба была решена. В поле до стрельбы прямой наводкой разворачивались 4 75 миллиметровые краткоствольные пушки и парочка противотанковых орудий. Пехота приблизилась к окопам, и вести перекидной огонь через лес становилось опасным, тем более с учетом того, что радиосвязь была полностью задавлена. Скорее всего, немцы решили, что непонятная система радиоподавления была у этой кучки яростно обороняющихся русских, и хотели их взять, не повредив аппаратуру. В данной ситуации наша позиция была выигрышной. Получилось, что мы вышли не только во фланг, но и в тыл немцам, которые почти полностью окружили остатки полка. Отдав команду готовиться к бою, мы с бойцами выдвинулись к краю леса, рассредоточившись в воронках. Когда все бойцы, пришедшие с Павлов, оказались с нами и не могли видеть точки перехода, я дал Саньке команду на открытие портала и вызов усиленной группы поддержки. Сам же, приладив на краю воронки станину СГС-17, взял на прицел развернутую артиллерийскую батарею противника. Рядом примостился Павлов, взявший на себя обязанности второго номера расчета автоматического гранатомета. В соседней воронке притаился Санька, приладивший на РПГ-7 уже противотанковую гранату и ожидавший команды по немецкий бронеавтомобиль. Когда в наушнике раздался радостный рев Маркова, который сидел в БТРе за пулеметом, я понял, что группа усиления здесь и начинается наше прямое вмешательство в историю возле небольшой деревеньки с веселым названием «Каблуки». Самое интересное, что в тот момент я нисколько не сомневался в правильности своих действий. При трезвом и спокойном рассмотрении ситуации нам следовало собрать все гильзы, пустые тубусы от гранатометов и уничтожить все следы нашего пребывания и уйти в наше время. Но вспыхнувший боевой азарт и желание рвать немцев на части, давить их танковых танковых гнать, гнать и бить, как тараканов, не давало покоя. И я был не один такой. Даже тяжело раненый Вяткин, накачанный души обезболивающим, просил дать ему хоть раз еще выстрелить в сторону немцев. Вот теперь по команде. «База!» «На связи!» — ответила База голосом моей супруги. «Ну что, Феникс, опять у войнушке играем? Не надоело? Тебя что, в бункере запереть?» В радиоэфире раздался хохот. Причем смеялись все. Я-то понимал, что это нервное, но смех перешел в нормальный здоровый хохот, который пришлось прерывать к рекам «Все молчать!» «Сейчас будем немцам шинковать! А вы тут хохотун поймали!» «База!» «На связи!» Возле входа раненый на обеспечить эвакуацию. Поняли вас? Сейчас сделаем. Злой на связь, вызвал я Маркова, который как лучший пулеметчик сейчас находился в башне БТР. На связи, Феникс. Сейчас выскакивайте и расстрелите артиллерийскую батарею. В первую очередь противотанковые пушки, потом полевые гаубицы. Они для вас первые цели. Если увидите немцев с противотанковыми ружьями, тоже валите. Ваша броняем как бумага. Вас понял. Жду команды. Кукушки, для вас цели те же. Не дайте поджечь бронетранспортер. Работайте поочередно на поле по командирам. После подтверждения снайперами получения задания занялся инструктажем Санки. Но каково было мое удивление, когда, обернувшись, увидел на броне БТР новое украшение. Там примостился Егор.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 По одной простой причине, что там есть экипаж, но он пока не допущен к информации по проекту перемещения во времени. Хотя людей там подобрали неплохих. Петрович, мужик лет 50, который в советские времена служил в танковых войсках, а потом всю жизнь копался в двигателе. В последнее время он за хорошее питание и охрану его семьи занимается у нас ремонтом бронетанковой техники. Кто у башни, я не знал. В последний день этим вопросом занимался Борисович. Но вроде как там был сын Петрович при том, что использование БМП-1 было рассчитано на крайний случай, если придется отбиваться от массивной танковой атаки. А тут, как дети, не наигравшиеся в войну, сами намечаем атаку над превосходящего противника. Никто не задумывался, почему, только я понимал, что сейчас наша группа должна стать спайным отрядом, за спиной которого обязательно будет общая победа, как тогда под Могилевом. или у нас не будет будущего. Петрович, это Феникс, ты какой себе позывной выбрал? Дед, а как же иначе? Ну, дед так дед. Будь готов, сейчас начнем. На тебе прикрывать дорогу из леса, как раз оттуда могут появиться неприятности. Танков в принципе тут не может быть, но от противотанковую пушку вытащить смогут или какую-нибудь самоходку. Для вашей коробки это могила, так же как и для БТР. А так же, как и все остальные, работайте по пушкам на поле, потом держите дорогу. Особое внимание на пушки и БТР. Вас понял, Феникс?